Глава двадцать четвертая. В какой-то момент в небе вдруг полыхнуло. Один за другим появились три ярких всполоха, а затем с неба на землю посыпались обломки. Спустя несколько секунд высоко в небе появились две точки, стремительно приближающиеся к поверхности планеты. Хоть до них и было довольно далеко, Полос смог их разглядеть. Это были истребители чужих. На да, печально. Быстро отработали. Вряд ли дроны успели добраться до орбиты, и их снесли намного раньше. Более того, закончив с беглецами, истребители чужих принялись утюжить поверхность пекла в поисках места, откуда дроны взлетели». Что ж, остается только похвалить Тапка за сообразительность. Именно из-за этого он и не стал запускать дронов прямо с Дрейка, а заставил свою команду отвести их глубоко в пустыню. — Черт! — вздохнул Полос. — Эти уроды нас не выпустят. — Погоди ныть! — заявил бес. — Тапок просто проводит испытания. — Какие еще испытания? — нахмурился Полос. Проверяет, как быстро реагируют чужие и как много их прилетает. «И что это дает?» — не понял Полос. «Погляди, всего два истребителя», — пояснил бес. «И? Это много или мало?» «Для того сарая, который вы пытались угнать у мусорщиков, много», — хмыкнул бес. «А вот для Дрейка это мелочь». «Так, не понял», — нахмурился Полос. «Да что непонятного?» Вмешалась и Юси. «Дрейк разнесет эти вшивые истребители, прежде чем они откроют огонь. Мы свалим отсюда полос». Полос, обливаясь потом, доковылял до проходца, открыл дверь и залез в салон. «Ох, какой кайф!» Облегченно выдохнул он. В салоне работал кондиционер, и в отличие от температуры на улице, здесь было даже прохладно. «Закончили уже?» – поинтересовалась у него Юся. «Да, все дроны на месте». «А без где?» Лазает, проверяет электронику. Тапок запустил диагностику и тестирует связь». «Понятно. Ну, ждем его тогда». Вчерашнего светопредставления представления Тапку, по мнению Полоза, оказалось недостаточно. Сегодня они утащили в пустыню около дюжины дронов. Как понял Полос, сегодня же Тапок планировал взлетать, однако он совершенно не понимал, на нахрена нужны были дроны, что Тапок вообще задумал. Впрочем, эту загадку ему помогла разгадать Юси. «Он хочет запустить дронов, а следом поднять и Дрейк», — пояснила она. «Истребители чужих наведутся именно на дронов, а пока поймут, что тут еще и корабль взлетает, потеряют несколько мгновений, а может и секунд. «Эй, эти секунды нас спасут», — нахмурился Полос. «Могут», — пожала плечами юся «Если я правильно поняла, Тапа хочет выйти на орбиту, включить варп-двигатель и прыгнуть как можно дальше от пекла. А дальше? Если повезет, мы избежим из системы». «Если <тас> повезет», — нахмурился Полос. «Именно так», — кивнула Юсси. — Всякое может случиться. Гипердвигатель вроде как работает, но ему нужно время, чтобы включиться. Нужно еще просчитать прыжок. — Да нас же распылят раньше, чем мы... — начал было Полос, но Юси его бесцеремонно перебила. — Не хочешь? Боишься? Оставайся тут, как Алькарон. Полос утих. Накануне Тапок умудрился связаться с главой бедуинов. Терминалы связи Дрейка с легкостью добивали до портативных передатчиков, в том числе и до того, который был у Алькарона. Тапок предложил ему попытаться сбежать вместе с ними, однако Аль Алькарон, выслушав весь план, отказался. «Ничего не выйдет», — заявил он. «Ты задумал самоубийство». «Все выйдет. Чужие ничего не успеют сделать Дрейку. У него броня и щит, сам знаешь какие. Мы сбежим!» «Не сбежите!» — вздохнул Алькарон. «Знаю, отговаривать тебя бесполезно. Ты все равно попытаешься, но выполни одну просьбу». «Ну?» — буркнул Тапак. «Когда окажешься на орбите, безостановочно отправляй сообщение». Может быть, нам повезет, кто-то его получит и будет знать, где мы. Тогда хотя бы твоя смерть и смерть твоей команды не будет напрасной. Юси, Бес и Полос были на месте, сидели в креслах на мостике. Юси заняла место связиста. Ей вменялось в обязанности запустить простенькую программку, которая должна была спамить сообщениями на всех частотах во всех режимах. Бес был навигатором, который должен был приступить к расчетам прыжка, как только корабль выйдет на орбиту и сканер даст понимание о системе, о том, какие объекты в ней есть и в какую сторону вообще нужно прыгать. Полос же расселся за терминалом канонира. Тапок показал ему, как пользоваться корабельным вооружением, и хотя практически все орудийные платформы и батареи работали в автоматическом режиме, присутствие человека требовалось хотя бы для того, чтобы задавать первоочередные цели или заставить автоматику переносить огонь с одного объекта на другой, по мнению канонира, более приоритетной. Сам Тапок развалился в кресле капитана, подключился через ней рапорт к кораблю и сейчас, помимо того, что должен был управлять двигателями Дрейка, маневрировать, собирался поднять в воздух дюжину дронов, которых его команда недавно вывезла в пустыню. «Ну что, все готовы?» — спросил Тапок. «Готовы!» — недружно ответили присутствующие. Может, все-таки стоило забрать платформу и проходец? С надеждой спросила Юси. Все же жалко их тут бросать. Ага, если выберемся, то можно будет их продать. Деньги нам пригодятся, поддакнул Полос. Нет, покачал головой тапок. Грави платформа на нормальных мирах стоит копейки, а проходец. Проходец вообще-то можно было продать и не за копейки. Однако Тапок, ведомый собственной интуицией, решил оставить платформу и проходит здесь, на месте взлета Дрейка. Если они смогут взлететь и уйти из системы, то черт с ним со всем этим барахлом. Он не стал говорить товарищам, однако на его счете денег хватало. Во всяком случае, с голода они не помрут. Также у него были подозрения, что у беса денег тоже имеется немало. Ну, а оставить на пекле их транспорт, тапок решил на всякий случай. Ему отчаянно не хотелось в это верить, но если что-то пойдет не так, если что-то случится из-за чего им придется возвращаться на пекло, то остаться посреди пустыни без транспорта, без провизии, будет смерти подобно. Все помнят, что от них требуется. Перевел тему Тапок. Да, кивнул бес. Все помню. поддакнула Юси. «Давай уже, не тяни!» буркнул Полос. «Полетели!» Двигатели Дрейка запустились. Казалось, этот исполин навсегда прикован к поверхности планеты. Казалось, что здесь ему придет конец. Пусть пока он сопротивляется, пусть пока еще цел и невредим, однако пустыня, жара, время и ветер сделают свое дело. Корпус корабля начнет разъедать ржавчина, пусть незаметно потихоньку, однако это будет началом конца. Спустя несколько лет весь он превратится в ржавчину. Не только корпус, но и внутренние переборки, все системы и установки Дрейка, его легкие сердце, мозг придут в негодность, никогда уже не включатся». Глубокий сон, в котором находится корабль, никогда не закончится. Звездолет не очнётся, не выйдет из спячки и, в конце концов, будет уничтожен упорной планетой. Однако сопла изрыгали огонь, все системы корабля проснулись, ожили. Он, начав медленно подниматься с поверхности, будто бы только-только отходил от сна, разминал затекшие конечности. Звездолет поднимался все выше и выше, и вот, окончательно сбросив с себя Дремоту, развернулся, устремился в небо. В этот же момент, словно обрадовавшись тому, что старший брат улетает с поверхности планеты, взлетели и дроны. Они быстро опередили Дрейк, принялись кружить вокруг него, накручивая спирали, а затем резко ушли еще выше. Они поднимались все ближе и ближе к бескрайнему космосу и уже были выше облаков, когда, наконец, появились те, кто хотел помешать этому полету. Три хищных силуэта вынырнули из облаков, направились к дронам. Первый истребитель-перехватчик, чуть ускорившись, открыл огонь. Яркие и быстрые импульсы сорвались с его излучателей, устремились к дрону, летящему быстрее остальных, опередив собратьев на добрый десяток метров. Яркая вспышка, и от дрона ничего не осталось. Лишь пылающие обломки, словно бы пытаясь продолжить начатое, какое-то время продолжали подниматься, а затем замерли, полетели вниз. Один из них задел следующий дрон, и тот, сбившись с курса, задергавшись, будто подбитая птица, настолько ушел в сторону, что чуть не врезался в собрата. Оба дрона, ведомые автоматикой, попытались разойтись в стороны, подальше друг от друга. Однако в этот момент очередной залп с истребителя снес один из них. Все же дроны не оставляли надежды выбраться из плена планеты, уйти от злобных преследователей, всеми силами пытавшихся их остановить. Три истребителя, пролетев мимо, уже разворачивались, намереваясь уничтожить еще несколько дронов. Когда они стали на курс, явно изготовились для стрельбы, что-то грохнуло, и тут же один из истребителей превратился в пылающий шар. Он дернулся в сторону, зацепил второй истребитель, и тот, дымя, оставляя за собой хвост из обломков, полетел вниз, стремительно теряя высоту. Последний истребитель, словно бы растерявшись из-за столь неожиданной потери товарищей, задергался, попытался было уйти, но не успел. Снова грохнуло. Внимательный наблюдатель заметил бы, как здоровенный снаряд, летящий на бешеной скорости, врезался в истребитель, прошиб его насквозь. В этот раз не было ни взрыва, ни пламени, ни дыма. Истребитель, как подстреленная птица, камнем полетел вниз. В это время на борту Дрейка, на мостике, восторженно вопили люди. Они только что уничтожили целых три вражеских истребителя, ненавистных чужих. Впрочем, это было лишь начало. На мостике Дрейка царило приподнятое настроение. Все были воодушевлены только что случившимся своей победой. Так и уродов! Радостно орал полос. Да! Поддержала его Юси. Даже бездовольно улыбался, и только тапок был, как всегда, собран и мрачен. Хватит вопить. Спокойно заявил он. «Сейчас следующие подтянутся». «Следующие?» Удивленно уставилась на него Юси. Радость на лице Полоза мгновенно потухла. Бес тоже прекратил улыбаться, моментально посерьезнел. «Вы что, думали, что у чужих всего три истребителя?» Спросил Тапок. Он как никогда был прав. Прошло даже меньше минуты, когда на сканере появились новые отметки. С орбиты к ним спускались новые истребители. Теперь их было пять. Идущие далеко впереди Дрейка дрона нападающими были проигнорированы. Истребители сразу нацелились на Дрейк. Первый же их совместный залп пришелся точно в цель. Да только он не дал эффекта. Щит корабля уже вышел на номинальную мощность, и все импульсы, выпущенные истребителями, разбились об него. Или, скорее, вся их энергия была поглощена щитом, освоена, и она лишь укрепила его. Тогда истребители пустили в дело ракеты. Залп из пяти штук был не совсем удачным. Две ракеты удалось сбить на подлете, одна и вовсе промахнулась, но еще две нашли цель, врезались в броню Дрейка. Пока что ничего страшного не произошло, целостность корпуса не была нарушена, и даже бронеслой все еще сохранился. Намного хуже было то, что все орудия крейсера оказались бесполезны. На такой близкой дистанции, а истребители старались держаться поближе к Дрейку, достать истребителей из артиллерийских орудий не представлялось возможным. Но аспарки непосредственной обороны пока что не достали врага. Истребители крутились, дергались, выписывали пируэты, как бешеные, не давая из шанса по себе попасть. Впрочем, Тапок ожидал подобного, и у него было кое-что заготовлено. Когда один из истребителей вдруг взорвался, остальные вряд ли успели понять, как и почему это случилось. Более того, решив, что это просто случайность, что товарищ просто нарвался на один из залпов, они продолжили атаку и поплатились за это. Еще один истребитель был разнесен в клочья, а третий едва увернулся от дрона, шедшего на него тараном. Все три истребителя, отчаянно маневрируя, попытались уйти от преследующих их дронов, однако совершенно забыли о дистанции. Один из них, выделывая бочку, отлетел от Дрейка слишком далеко, и его тут же накрыла артиллерийская батарея. Снаряды просто разорвали тело быстрой машины, превратив ее в металлолом. Оставшиеся два истребителя чужих вновь сблизились с Дрейком. Однако теперь они не спешили атаковать, стали вести себя осторожно и аккуратно, старались не слишком близко притираться к Дрейку, чтобы их не протаранил дрон Камикадзе. Да только они забыли про спарки. Один из истребителей получил очередь в крыло и, завертевшись вокруг собственной оси, полностью потеряв управление, врезался в Дрейк, взорвался. Последний истребитель, осознав безысходность своего положения, попытался удрать, но даже прежде чем он попал в зону поражения артиллерийскими орудиями, на него напали сразу два дрона. От первого истребитель успел увернуться, но тут же получил хвостовую часть от второго дрона, летящего на перерез. Задняя часть корпуса истребителя просто исчезла, будто ее срезали. Однако рассмотреть его люди не успели. Первый промахнувшийся дрон уже развернулся и на всей скорости врезался в истребитель. Сначала взорвалась взрывчатка, в дроне заложенная, а затем сдетонировала и топливо дрона-истребителя. Ярко полыхнуло, и затем от дрона и истребителя остались лишь покореженные обломки, разлетающиеся в разные стороны. Ну а тем временем Дрейк уже практически вышел на орбиту. Еще немного, и он будет на свободе. Полос улыбнулся и объявил. Готов еще один. Все, это был последний. Ее, обрадовалась Юси. Мы почти на орбите, заметил бес. Еще совсем чуть-чуть осталось. В этот момент, на большом экране, расположенном по центру мостика, где только что мелькали облака и обрывки синего неба, вдруг все потемнело. Миг, и на экране появился космос, черный и пустынный, где фоном блестели и светели далекие звезды. «Мы выбрались», — облегченно выдохнула юся Полос тоже рассматривал экран, а затем опустил глаза на монитор своего терминала. «Вот черт!» «Десять целей приближаются, расстояние пятьсот, направление двести двенадцать — оттарабанил он. Практически сразу же он назначил цели артиллерийским батареям. Здесь, в космосе, они должны были действовать куда лучше и эффективнее, чем в атмосфере. Так и было. Один залп тут же снес сразу несколько противников. Те, что уцелели, бросились в разные стороны, однако в прицеле их держал не человека а машина, которой было плевать на такие маневры. У каждой батареи была своя цель, которую она вела. Спустя несколько секунд непрекращающейся стрельбы с этой эскадрильей было покончено. Юси сообщение, приказал Тапок. юсис похватившись тут же запустила программу которая и должна была непрерывно рассылать сообщения без начал было тапок уже работу! первичные данные для варп перехода сбросил пробормотал тот пытаясь определить наше местоположение вижу еще цели заявил полос еще истребители откуда они берутся недовольно буркнул бес Если тут на орбите носитель, то... Внезапно на главном экране замелькали звезды, будто объектив поворачивался, а затем все замерло, в центре экрана появилась какая-то точка. Тут же прыгнуло приближение, и теперь на экране появилось нечто. «Это что еще за уродство?» — спросила Юся. «Станция». Мрачно буркнул тапок. «И станция наша». «Человеческая!» «Сранный робот-экс!» — проворчал Без. «Эти уроды работают на чужих, и все им сдали!» Станция была огромной. По размерам она была сопоставима с каким-нибудь земным континентом. Конечно, пусть и не с Европой, но с Австралией точно. По форме станция напоминала два блюдца, скрепленные между собой. Одно из блюдец было направлено к пеклу, второе смотрело в открытый космос. Ни тапок, ни остальные подобного никогда не видели. Сказать, что форма была нестандартной, не сказать ничего. Однако не было в ней особенностей архитектуры чужих. Те любили строить нечто непонятное, сумбурное, похожее на клубок, на котором, как попало, лепили всевозможные надстройки. А иногда даже на самих надстройках были дополнительные модули. Здесь подобного не было. Вся конструкция, отдельные ее элементы были привычными, знакомыми. Пусть станция в целом была незнакомой, однако стоит только внимательно на нее поглядеть, как тут же заметишь привычные детали. Да чего детали? Вон на одном из блюдец даже надпись имеется с вполне знакомыми буквами интерлингвы. пп 6 Пока команда рассматривала станцию, на ее поверхности что-то начало происходить. Сдвигались люки, на корпус выскакивали какие-то устройства, которые двигались, поворачивались в сторону Дрейка. «Что там происходит?» Рассматривая станцию, спросил Полос. Ему никто не ответил. Остальные, как и он сам, зачарованно глядели на экран. Только лишь тапок отчаянно что-то набирал на клавиатуре, почему-то отключившись от нейроинтерфейса. «Это пусковые установки!» — вдруг выпалил без. «Они сейчас пальнут в нас! Тапок, включай варп-движок! Скорее!»